Я сам для себя и твердыня, и резчик По каменной коже себя самого. Смотри, как черты проявляются резче. Я с детства, приятель, желал одного, Чтобы из камня, которым являюсь, Которым стою неприступной стеной, Был выстроен город, другим не на зависть, На радость, на долгие лета со мной. Чтоб в городе жили весёлые люди, раскрасив в любой полюбившийся цвет все камни и сами поверили в чудо. Мол, камень стоял, а теперь его нет. И город явился из серой твердыни, и я высек в нём сам каждый маленький дом. Но люди сказали, что в камне воды нет и не обещали вернуться потом. Я бился над городом днями, ночами, Я ждал в нём людей, но они всё не шли. Они, словно камни, сурово молчали, Но чистый фонтан вдруг забил из земли. И каменный город наполнился людом, Я с радостью в этой любви утону, Приверив меня, как условие чуда, Мой город за час превратится в страну.